Об очередных задачах коммунизма в Грузии и за Кавказией. Доклад Общему собранию Тбилисской организации Коммунистической партии Грузии. 6 июля 1921 года. Примечание: Иосиф Виссарионович Сталин приехал в Тбилис в конце июня 1921 года из Нальчика, где он находился на лечении, для участия в работе пленума Кавбюро ЦК РКП(б) с представителями местных партийных и профессиональных организаций. Пленум происходил со 2 по 7 июля и обсудил важнейшие хозяйственные и политические вопросы строительства Закавказских советских республик. В резолюции по докладу о политическом положении, выработанной под руководством Сталина, пленум определил задачи коммунистов за Кавказией и нанёс решительный удар национал-уклонистам. Поленом принял решение об организации комиссии по объединению хозяйственной деятельности за кавказских советских республик, обсудил вопросы о положении закавказской железной дороги, о хождении денежных знаков в закавказских советских республиках, об автономии Нагорного Карабаха, об Аджарии, о положении в Абхазии и другие. На общем собрании Тифлисской партийной организации 6 июля Сталин выступил с докладом об очередных задачах коммунизма в Грузии и Закавказье. Доклад был опубликован в газете Правда Грузии в 108 номере 13 июля и издан Кавбюро ЦК РКПБ в 1921 году отдельной брошюрой. Товарищи, мне поручено комитетом вашей организации представить вам доклад об очередных задачах коммунизма в Грузии. Очередные задачи коммунизма это вопросы тактики. Но для того, чтобы определить тактику партии, при том партии правительственной, необходимо прежде всего учесть общую обстановку, которая окружает партию и с которой ей нельзя не считаться. Какова же эта обстановка? Едва ли нужно доказывать, что с началом гражданской войны мир раскололся на два противоположных лагеря: лагерь империализма во главе с Антантой и лагерь социализма во главе с Советской Россией, что в первом лагере находятся все и всякие капиталистические, демократические и меньшевистские государства, и во втором советские государства, в том числе и Грузия. Основная черта обстановки окружающей ныне советские страны состоит в том, что период вооружённой борьбы между указанными выше двумя лагерями кончился более или менее длительным перемирием между ними, что период войны сменился периодом мирного хозяйственного строительства советских республик. Раньше, в период, так сказать, военный, советские республики действовали под общим лозунгом всё доле войны, ибо советские республики представляли осаждённый лагерь, блокируемый империалистическими государствами. Тогда, в тот период, вся энергия коммунистической партии уходила на то, чтобы бросить все живые силы на постройку Красной армии, на усиление фронта для вооружённой борьбы с империализмом. Нечего и говорить, что в этот период партия не могла сосредоточить своё внимание на хозяйственном строительстве. Можно сказать без преувеличения, что экономика советских стран ограничивалась в этот период развитием военной индустрии и поддержанием с грехом пополам некоторых отраслей народного хозяйства, связанных опять-таки с войной. Этим, собственно, и объясняется та хозяйственная разруха, которую получили мы в наследство от военного периода советских государств. ныне, когда мы вступили в новый период хозяйственного строительства, когда мы от войны перешли на мирную работу, старый лозунг всё для войны сменяется, естественно, новым лозунгом всё для народного хозяйства. Этот новый период обязывает коммунистов бросить все силы на хозяйственный фронт в промышленность, сельское хозяйство, продовольственное дело, в кооперацию, в транспортное дело и так далее. Ибо без этого нет возможности побороть хозяйственную разруху. Если военный период дал нам тип коммунистов-военных, снабженцев, формировщиков, операторов и так далее, то коммунистическая партия должна позаботиться о том, чтобы в новый период, период хозяйственного строительства, вовлекая широкие массы в дела хозяйственного возрождения, выработать новый тип коммуниста-хозяйственника, работников по промышленности, по сельскому хозяйству, по транспорту, по капитации и так далее. но развивая хозяйственно-строительную работу, коммунисты не могут не считать с двумя очень важными условиями, оставшимися в наследство от прошлого. Эти условия, во-первых, наличие вокруг советских стран высокоразвитых в промышленном отношении буржуазных государств, и во-вторых, наличие многочисленной крестьянской мелкой буржуазии внутри советских государств. Дело в том, что волей истории советская власть восторжествовала не в странах более развитых, а в странах сравнительно менее развитых в капиталистическом отношении. История показала, что в таких странах, как Россия, с молодым сравнительно капитализмом, сильным концентрированным пролетариатом и со слабой национальной буржуазией, гораздо легче свергнуть буржуазию, чем в классических странах капитализма, вроде Германии, Англии и Франции, где капитализм существует несколько веков, а буржуазия успела превратиться в серьёзнейшую руководящую силу всей общественной жизни. Когда утвердится диктатура пролетариата и в таких странах, как Германия и Англия, несомненно, там легче будет продолжить и довести до конца социалистическую революцию, то есть легче будет организовать там социалистическое хозяйство, ибо там промышленность развита больше, техника богаче, а пролетариат сравнительно многочисленнее, чем в нынешних советских странах. Но пока что мы стоим перед фактом: с одной стороны, диктатуры пролетариата в странах с менее развитой промышленностью при наличии многочисленного класса мелких товаропроизводителей, крестьян, и с другой стороны, диктатуры буржуазии в странах с более развитой промышленностью и многочисленным классом пролетариата. Игнорировать этот факт было бы неразумно, легкомысленно. Поскольку советские страны изобилуют источниками сырья и топлива, а промышленно развитые буржуазные страны страдают недостатком таковых, несомненно, что отдельные капиталистические группы из буржуазных государств заинтересованы в том, чтобы войти в соглашение с советскими государствами на предмет использования источников сырья и топлива на известных условиях. С другой стороны, поскольку класс мелких производителей внутри советских государств крестьянства нуждается в продуктах индустрии, мануфактура, сельскохозяйственные машины, несомненно, что он также заинтересован в соглашении с пролетарской властью своей страны на предмет получения таких продуктов в порядке товарообмена, в обмен на сельскохозяйственные продукты. С своей стороны, советская власть также заинтересована войти во временное соглашение как с отдельными капиталистическими группами чужих стран, так и с классом мелких товаропроизводителей своей собственной страны, ибо такое соглашение несомненно ускорит и облегчит дело восстановления разрушенных войной производственных сил и осуществления электрификации этой технически промышленной базы будущего социалистического хозяйства. Эти обстоятельства диктуют коммунистам советских государств политику временных соглашений как с отдельными капиталистическими группами Запада в интересах использования их капиталов и технических сил, так и с мелкой буржуазией своей собственной страны для получения необходимого сырья и продуктов продовольствия. Иные могут заметить, что эта тактика соглашений с буржуазией отдаёт меньшевизмом, ибо меньшевики в своих действиях практикуют тактику соглашений с буржуазией, Но это неверно. Между тактикой соглашения с отдельными буржуазными группами, предлагаемой ныне коммунистами, и меньшевистской тактикой соглашения с буржуазией лежит целая пропасть. Меньшевики обычно предлагают соглашение с буржуазией, когда у власти стоят капиталисты, когда стоящие у власти капиталисты в целях укрепления своей власти и развращения пролетариата не прочь преподавать сверху отдельным группам пролетариата некоторые реформы, уступки. Такое соглашение вредно для пролетариата и выгодно для буржуазии, ибо оно не ослабляет, а укрепляет власть буржуазии, порождает среди пролетариата разногласия, раскалывает его. Именно поэтому большевики всегда стояли и будут стоять против меньшевистской тактики соглашения с стоящей у власти буржуазией. Именно поэтому большевики рассматривают меньшевиков как проводников буржуазного влияния на пролетариат. Тактика же соглашений, предлагаемая большевиками, в противоположность тактике меньшевиков, имеет совершенно другой характер, ибо она предполагает совершенно иную обстановку, при которой у власти стоит не буржуазия, а пролетариат. Причём соглашение отдельных буржуазных групп с пролетарской властью неизбежно должно повести к укреплению пролетарской власти с одной стороны, к разложению буржуазии и к приручению отдельных её групп с другой стороны. Необходимо только, чтобы пролетариат крепко держал в руках завоёванную им власть и умело использовал средства и знания этих буржуазных групп для хозяйственного возрождения страны. Вы видите, что эта тактика как небо от земли далека от тактики меньшевиков. Итак, бросить все живые силы на хозяйственный фронт, используя при этом в порядке соглашений отдельные буржуазные группы, их средства, их знания, их организационные навыки в интересах хозяйственного возрождения страны, такова первая очередная задача коммунистов в советских странах, в том числе и коммунистов Грузии, диктуемая общей обстановкой. Но учёт общей обстановки ещё недостаточен для определения тактики отдельных советских стран, в данном случае Советской Грузии. Для того, чтобы определить тактику коммунистов в каждой отдельной советской страны, необходимо ещё учесть частные конкретные условия существования этих стран. Каковы же частные конкретные условия существования Советской Грузии, в которых приходится действовать коммунистической партии Грузии? Можно с несомненностью установить некоторые факты, характеризующие эти условия. Во-первых, несомненно, что совершенно изолированное существование Советской Грузии, как и всякой другой советской страны, в виду безусловно враждебного отношения к советским странам со стороны капиталистических государств, немыслимо как с точки зрения военной, так и с точки зрения хозяйственного развития. Взаимная поддержка советских государств, как военная, так и хозяйственная, является условием, без которого немыслимо развитие этих государств. Во-вторых, ясно, что Грузия, страдающая недостатком продовольственных продуктов, нуждается, не может обойтись без русского хлеба. В третьих, Грузия, не имеющая жидкого топлива, очевидно нуждается для поддержания транспорта и промышленности в нефтяных продуктах Азербайджана, не может обойтись без них. В четвертых, также несомненно, что Грузия, страдающая недостатком экспортных фондов, нуждается в помощи со стороны России золотом для покрытия дефицита в товарном бюджете. наконец, нельзя не считаться со своеобразными условиями национального состава населения Грузии, в силу которых значительные проценты этого населения составляют армяне, а в Тбилиси, в столице Грузии, даже около половины всего населения, что несомненно обязывает Грузию при любой форме управления вообще, при советском же режиме в особенности, сохранить как с армянами в Грузии, так и с Арменией безусловный мир и братское сотрудничество. Едва ли нужно доказывать, что эти и многие подобные конкретные условия обязывают советскую Грузию, так же как советскую Армению и Азербайджан, установить между собой некое единство хозяйственной деятельности, некое объединение хозяйственных усилий по линии, скажем, усиления транспорта, совместного выступления на внешних рынках, постановки мелиоративных работ, расширение дренаж и тому подобное. Я уже не говорю о необходимости взаимной поддержки и связи как между закавказскими независимыми советскими республиками, так и этих республик с Советской Россией в случае необходимости обороны от внешних нападений. Всё это ясно и неоспоримо. И если я всё же заговорил об этих шаблонных истинах, то это потому, что существуют некоторые условия, созданные за последние 2-3 года, мешающие такому объединению, грозящие подорвать попытки к такому объединению. Я говорю о национализме грузинском, армянском, азербайджанском, страшно усилившимся за последние годы в республиках Закавказья и тормозящим дело объединения.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 Теперь по приезду в Тбилис я был поражён отсутствием былой солидарности между рабочими национальностей из Кавказа. Среди рабочих и крестьян развился национализм, усилилось чувство недоверия к своим инонациональным товарищам, антиармянского, антитатарского, антигрузинского, антирусского и всякого другого национализма, теперь хоть добавляй. Старые узы братского доверия порваны или, по крайней мере, сильно ослабли. Очевидно, 3 года существования националистических правительств в Грузии, меньшевики в Азербайджане, мусаватисты, в Армении дашнаки не прошли даром. Примечание. Мусаватисты Партия Мусават, националистическая партия буржуазии и помещиков Азербайджана, возникла в 1912 году. В период Октябрьской революции и гражданской войны являлась главной контрреволюционной силой в Азербайджане. При поддержке турецких, а позднее английских интервентов, мусаватисты находились у власти в Азербайджане с сентября 1918 по апрель 1920 года, когда совместными усилиями рабочих Баку крестьян Азербайджана и пришедшей им на помощь Красной армии мусаватистское правительство было свергнуто. Дашнаки. Партия Дашнакцутюн, армянская буржуазно-националистическая партия, возникла в 90-х годах XIX века. В 1918-1920 годах дашнаки возглавляли буржуазно-националистическое правительство Армении и превратили её в опорный пункт английских интервентов в борьбе с Советской Россией. Дашнакское правительство было свергнуто в ноябре 1920 года в результате борьбы трудящихся Армении, поддержанных Красной армией. Эти националистические правительства, ведя свою националистическую политику, работая среди трудящихся в духе агрессивного национализма, доработались наконец до того, что каждая из этих маленьких стран оказалась окружённой кольцом враждебной националистической атмосферы, лишившим Грузию и Армению русского хлеба и азербайджанской нефти, а Азербайджан и Россию товаров идущих через Батум. Я уже не говорю о вооружённых столкновениях, грузино-армянская война и резня армяно-татарская, как естественных результатах националистической политики. Неудивительно, что в этой ядовитой националистической обстановке старые интернациональные узы порвались, а сознание рабочих оказалось отравленным ядом национализма. И поскольку пережитки этого национализма ещё не изжиты среди рабочих, это обстоятельство национализма является величайшей помехой делу объединения хозяйственных и военных усилий за кавказских советских республик. Ну, а я уже говорил, что без такого объединения немыслимо хозяйственное преуспеяние за кавказских советских республик, особенно советской Грузии. Поэтому одной из задач коммунистов Грузии является беспощадная борьба с национализмом, восстановление старых братских интернациональных уз, существовавших до появления националистического меньшевистского правительства и создание таким образом здоровой атмосферы взаимного доверия, необходимой для объединения хозяйственных усилий закавказских советских республик и для хозяйственного возрождения Грузии. Это не значит, конечно, что не должно быть больше независимой Грузии или независимого Азербайджана и прочих. Циркулирующий среди некоторых товарищей проект восстановления старых губерний, Тбилисская, Бакинская, Ериванская, с единым закавказским правительством во главе, является, на мой взгляд, утопией, притом утопией реакционной, ибо такой проект несомненно исходит из желания повернуть назад колесо истории. восстановить старые губернии или ликвидировать национальные правительства в Грузии, в Азербайджане, в Армении, всё равно, что восстановить помещичью собственность на землю или ликвидировать завоевания революции. Это не имеет ничего общего с коммунизмом. Именно для того, чтобы рассеять атмосферу взаимного недоверия и восстановить узы братства между рабочими национальностей из Кавказа и России, именно для этого необходимо сохранить независимость как Грузии, так и Азербайджана и Армении. Это не исключает, а наоборот, предполагает необходимость взаимной хозяйственной и иной поддержки, так же как и необходимость объединения хозяйственных усилий независимых советских республик на началах добровольного соглашения, на началах конвенции. По полученным мною сведениям, в Москве решили на днях оказать Грузии, Армении и Азербайджану маленькую поддержку в виде 6,5 миллионов рублей займа золотом. Кроме того, Я узнал, что Грузия и Армения получают, оказывается, нефтяные продукты из Азербайджана безвозмездно, в случае немыслимый в жизни буржуазных государств, хотя бы связанных пресловутым сердечным соглашением, Антант кардиаль. Примечание. Имеется в виду военно-политическое соглашение, заключённое между Англией и Францией в 1904 году, послужившее началом образования Антанты. империалистического союза Англии, Франции и Царской России. Едва ли нужно доказывать, что эти и подобные им акты не ослабляют, а укрепляют независимость этих государств. Итак, ликвидировать националистические пережитки, вытравить их калёным железом и создать здоровую атмосферу взаимного доверия среди трудящихся национальностей Закавказья для того, чтобы облегчить и ускорить дело объединения хозяйственных усилий закавказских советских республик, без чего немыслимо хозяйственное возрождение советской Грузии при сохранении независимости советской Грузии. Такова вторая очередная задача коммунистов Грузии, диктуемая конкретными условиями существования этой страны. Наконец, третья очередная задача, столь же важная и столь же необходимая, это сохранить чистоту, стойкость и гибкость коммунистической партии Грузии. Товарищи, вы должны помнить, что наша партия является партией правительственной, что в неё вступают нередко целыми группами или стараются вступить ненадёжные, чуждые пролетарскому духу, карьеристские элементы, вносящие туда дух разложения и косности. Кровной задачей коммунистов является забота о том, чтобы уберечь партию от таких элементов. Нужно раз и навсегда запомнить, что сила и удельный вес партии, особенно коммунистической партии, зависит не столько от количества членов, сколько от их качества, от их стойкости и преданности делу пролетариата. Российская коммунистическая партия имеет всего-навсего 700.000 членов. Могу уверить вас, товарищи, что она могла бы довести количество своих членов до 7 миллионов, если бы она этого хотела и если бы она не знала, что 700.000 стойких коммунистов представляют более серьёзную силу, чем 7 миллионов никому не нужных и ни к чему не способных попутчиков. Если Россия устояла перед напором мирового империализма, если она одержала на внешних фронтах ряд серьёзнейших успехов, если она на протяжении 2-3 лет развила из себя силу, потрясающую основы мирового империализма, то этим она обязана, между прочим, той сплочённой, закалённой в боях и выкованной из твёрдой стали коммунистической партии, которая никогда не гонялась за количеством своих членов и первой своей заботой считала улучшение их качественного состава. Лоссаль был прав, говоря, что партия укрепляется тем, что она очищает себя от скверных С другой стороны, несомненно, что если, например, крупнейшая из социал-демократических партий мира, германская социал-демократия, оказалась во время империалистической войны игрушкой в руках империализма, а после войны рухнула в пропасть, как колосс на глиняных ногах, то это потому, что она увлекалась целые годы расширением своих организаций за счёт всякой мелкобуржуазной дряни, которая и убила в ней дух живой. Итак, сохранить стойкость и чистоту своей партии, не гнаться за количеством членов партии, систематически улучшать качественный состав партии, охранять партию от наплыва интеллигентских, мещанских, националистических элементов. Такова третья и последняя очередная задача коммунистической партии Грузии. Я кончаю, товарищи, свой доклад. Перехожу к выводам. Первое развить всестороннюю хозяйственно-строительную работу, отдавая этой работе все свои силы и используя при этом силы и средства как капиталистических групп Запада, так и мелкобуржуазных групп своей собственной страны. Второе раздавить гидру национализма и создать здоровую атмосферу интернационализма для облегчения дела объединения хозяйственных усилий советских республик Закавказья при сохранении независимости этих республик. третье уберечь партию от наплыва мещанских элементов и сохранить её стойкость, гибкость, систематически улучшая её качественный состав. Таковы три основные очередные задачи коммунистической партии Грузии. Только при выполнении этих задач сумеет коммунистическая партия Грузии удержать руль в своих руках и победить хозяйственную разруху. Аплодисменты. Правда Грузии, Тбилиси, 108 номер, 13 июля 1921 года.